Глава 8 На горле она очищала лезвие. У голове были глупые мысли. «Это правда, что перед смертью человека перед глазами вся жизнь его проносится?» И тут а, -а, -а, -а! раздался громкий крик, но он точно был снизу. «Что там за шум?» Глаза сражавшихся с ниндзя-преступников начали бегать. «Сасаки, ответь! Сасаки!» Хазаки орал в НК. И тут из спикера раздался ответ Господин, нападение! Это ряженые. Раздался крик. Вот как. Наши товарищи решили присоединиться. Значит, больше можно не сдерживаться. К моменту, как они придут, уже никого не останется. Голос Ниндзя был чётким и мужественным. Из-за сражения преступники уже успели покрыться потом, и всё же дорожали точно от холода. Сасаки, сколько врагов? Рассказывай, что происходит. Ривёл Хазаки. И тут. Да, да, это Сасаки. мы тут голову отрубили, и я тут стою перед повелителем ада». о ну он и здоровый! Реально огромный, о, он офугал!» Было очевидно, что через спикер говорит не Сосаки, а кто-то другой, после чего они услышали безумный смех. Было понятно, что там серьёзная заваруха. А потом раздался бам! Мощный взрыв! оттряски даже окна задрожали. Им это было неизвестно. Но тыква решил поиграть с ракетницей и пальнул в здание. «Чёрт! А -а -а Начали разноситься встревоженные голоса. И тут ниндзя будто бы исчез. Он подхватил 20-сантиметровый нож рядом с одним из преступников и сразу же прицелился и метнул его. Всё это время он обманывал перепуганного и запутавшегося тагути. И когда тот понял, что происходит, было поздно. Нож попал в лицо, вонзившись между глазом и носом. Лезвие вошло полностью И теперь торчала одна лишь рукоять. Тагути упал. Рин больше не ощущала нож на шее. А ниндзя, следуя за ножом, уже направлялся к девушке, разбираясь с теми, кто был за Рин. «Ах, всё же он не противоречивый. Он действует так, как правильно». Рин наконец поняла ход его мыслей и поступков. «В парке, когда он спасал меня, он думал о нас обоих. А когда Тагути взял меня в заложники, он понял, что обоих нас не спасти». Он всё здраво оценивает, без каких-либо прикрас. Такой он человек. рен снова это поняла, когда ниндзя ничего не сдерживала. После освобождения он был вынужден сражаться с 50 противниками. Мужчине было просто некогда освободить Рин, потому пришлось пока не думать о девушке, а заняться убийствами. Если бы он сдался из-за неё, как и было велено, их бы обоих убили, потому он и не мог спасти её. И всё же он не бросил Рин. Если получится, Он хотел спасти девушку. Это были его искренние мысли. Потому когда ситуация переменилась, а Тагуди был открыт, он увидел возможность спасти Рин. И сразу же стал действовать. тот ниндзя поднял Рин вместе со стулом, хотя тот был железным. Вместе они весили больше двухсот килограмм. До этого он не демонстрировал такую силу, что может нести подобный груз. Но ниндзя-сан с самого начала это задумал. Он знал, что остальные придут и быстро поднимутся сюда. Невероятно. ходя с этой же догадкой у голове Рин. крутился вопрос. «Быстро? Это через минуту? Или три? Пусть и скоро, но я со стулом тяжелая. Все же ниндзя-сан и правда не а -а, -а, -а, а а Убейте! Убейте его!» — кричал хазаки И преступники сразу же стали бросаться в бой. И тут ниндзя использовал просто фантастические способности. Как в фильмах про конфу он использовал стул, на котором был Арин в бою для защиты и нападения. Арин кидал от того права-то влево. и хоть был великий риск прикусить язык, она кричала. Ей было страшнее, чем во время погони, когда в них стреляли из минигана. Враги били мечами и копьями, а ниндзя отбивался углами, ножками и спинкой стула. В нескольких сантиметрах от Рин вспыхивали и гасли искры. Всего миг, и она могла бы умереть в этом безумном танце. Страх и сосредоточенность парализовали её чувство времени. Рин сама не понимала, сколько времени прошло с начала этого безумного танца. 30 секунд или уже минута. Но... «А, Лягуш, слышишь? Это Волк. Мы из здания на связь выходим. Помехи фильтра попали. Пропали? Знак отсутствия сигнала точно ушёл. Да, это место проведения вечеринки. Отлично вас слышим. Мы отправили сигнал и получаем картинку с СНК Леди Кошки. Как у них там дела?» Внезапно в ННК Арин стали доноситься голоса. «Чего? Эй, что это? Погоди, это голос из её ННК? Ага. Эй, фильтр отключён!» Это значило, что в здании были посторонние, и они отключили фильтр. Вот что значит наши товарищи. Скоро на дело. Ниндзя улыбнулся своим монструозным ртом. Он был вынужден одновременно защищать себя и Рин, а заодно и атаковать, потому на лице выступил пот. и Его напускной вид был обманом. Всё же эти люди успели его вымотать. Противников ещё оставалось около 30, но, похоже, это уже был предел. Один молодой парень побежал к выходу. «Ты! Ты чего? Не смей убегать! Убью!» — закричал Хазаки, но беглец не думал останавливаться. И тут снизу послышалось множество шагов. От них дрожала вся комната, и они приближались очень быстро. И вот... «О, наконец-то! Ура! Очки еще остались!» «А? Очки? повезло ха ха -хо, хо Я так смогу десятое или даже девятое место занять!» Каспыры входили один за другим. Сбежавший парень уронил топор. и упал назад. Теперь он дрожа поднял руки. Это значило, что он сдался. Но готическая валита подошла к нему и отрезала руки. а а дряной мальчишка ну ка замолчи Важная нематериальная культурная ценность всадил кухонный нож ему в голову. Застыло замолчать. «Так, ну что, начинаем?» никто не возражает Тыква достал музыкальное устройство, приглашая всех. «Конечно! Сделаем всё как можно вызывающе!» Согласился бурый медведь. Тыква нажал на выключатель, и начала развиваться музыка. И она была приятной и танцевальной, совсем не подходящей до этого ада. «А вот он, заключительный танец в штабе Холки. Зай-котян танцует. Весь зал танцует. Йиху! Лягуш будет продолжать вести трансляцию. Включить музыку. Давайте, давайте! Танцуем, детка!» «Те, кто уже вернулись, поддержите нас!» а, «Алло! Боро-медведь, ты там? Слышишь? Это долматинец! Я ногу в парке сломал! Пришлось вернуться на вечеринку! Так что ты там из-за меня постарайся тоже!» на «Намагахи-сан, слышишь? Это новичок-малышка Санта! Я два незаконных пениса привела! Хотя вряд ли я высоко пробьюсь! Но ты ещё в деле и сможешь набрать очки! Так что постарайся!» Тыква сделал так, что чтобы музыка и слова поддержки звучали из музыкального устройства. Было несложно представить, как были шокированы преступники. Но они понимали, что будет происходить. Ситуация была отчаянной, и они с самого начала недооценили врагов. А вот и развязка. Ниндзя осторожно поставил стул с рин. Здесь были их товарищи. Раздался громкий щелчок пальцами, привлекший всеобщее внимание. Ниндзя выставил мизинец правой руки и будто говорил в микрофон. «Добро пожаловать! Вам весело? Давайте веселиться!» до -о -о -о -о раздался вой, напоминающий волчий. Демоны устроили резню. «С вами Зайкотян, и это просто потрясающе! Что там со счётом? Во время сражения в парке ниндзя уже занял первое место, но за последующие места идёт жёсткая борьба. Какое сражение? Постарайтесь, чтобы пробиться в топ-10! Лягу, что за с вами? Вот оно! Это и есть вечеринка демонов! Целая толпа высших демонов пожирает свою добычу!» Убейте этих жертвенных овец. А, погоди, Лягуш, я тут заметила, похоже, высших демонов и поровну. Кажется, всё подходит к концу. Давите их, давите, не убивайте разом, оттяните время и наслаждайтесь, да? Да, это бойня. Перед беспощадными высшими демонами были низшие, которые умирали один за другим. И всё же тем, кто умер быстро, повезло. Кто-то был едва жив, и его гладили по голове, и говорили... «Боль-боль, уходи. Ну же, не плачь!» Кто-то вырвал сердце из груди, положил в руку и смеялся. «Эй, каково держать своё сердце? Ну, каково?» Точно какое-то снов видео, вещающие всякие ужасы в реальном времени. «Так, как это снять?» Один человек пытался помочь Рин освободить руки и ноги, пока она наблюдала за всем происходящим. Это был тыква. «А, спасибо. Да, всё в порядке, я уже достаточно очков заработал». «А, тут не ключ, а кнопка? А? Нажать её? Нажать и сдвинуть?» Тыква что-то делал с кнопкой под стулом. Это уже раздражало. Но ноги и руки Рин начали постепенно освобождаться. И вот она была свободна. «Фух, да уж, сласть или страсти?» Склонив голову, Рин поднялась, глядя на ребёнка с тыквой на голове. «Не сон ли это? А если и правда сон, то давно ли он начался?» Возможно, эти мысли появились в голове, чтобы защитить её от всего этого безумства. «Вы, похоже, закончили», – прозвучал голос ниндзя. Рин посмотрела на него и увидела, как высшие демоны окружили Хазаки. Остальные члены его группировки уже были мертвы. Но вместо мертвых можно назначить новых. Или дело было в характере того, кто возглавляет организацию. Хазаки сжал правый кулак и стоял в стойке из караты. Волосы на всем теле от напряжения стояли дыбом. Он смотрел на ниндзя. «Кто вы такие?» низким голосом спросил хазаки сильные демоны пожирающие низших демонов вроде вас высшие демоны хезаки не ожидал услышать ответ но ниндзя преисполнены гордости ответил как видите остался один лишь хазаки и я хочу сделать предложение все внимательно слушали ниндзя тыква забрал свое музыкальное устройство и выключил музыку он увидел меч мужчины и забрал его заодно мы зашли так далеко ведь нам попал садочный противник И чтобы вечеринка была ещё величественнее, я хочу дать ему шанс. О, похоже, Ниндзя-сан выдаст что-то увлекательное под конец вечеринки. Цыц, Лягуш, Ниндзя-сан говорит, помолчи. Эй, жестоко знаешь ли, Зайкотян. Ладно тебе, тише. Лягуш и Зайкотян тоже замолчали. Хазаки, если сможешь победить меня один на один, уйдёшь отсюда? Покинешь это место живым. Что? Хазаки уставился на него. Думаешь, вору? Однако... И в истории благородного журавля Иурасимы Тара обещания нарушают именно люди. Я же не человек. Я слышал, что Хазаки Такеси добился всего своими руками. Хочу на себе испробовать эту силу. Сука! Ты еще пожалеешь!» Хазаки, которого недооценивали, поднял голову. «Хоть я и говорю это про себя, я слишком силен. Потому я дам тебе преимущество. Во-первых, я буду драться голыми руками. Никакого оружия. Хазаки». ты можешь использовать всё, что пожелаешь. И во-вторых, тыква. Да, свяжи мою левую руку. Ниндзя протянул руку. Да, и всё же это слишком, знаешь, ниндзя-сан. Выглядит так, будто лево охотится на кота. Тыква, там не кот, а кролик. И знаешь, ниндзя-сан, я рассекающая демонов принцесса, не лезу везде, как принцесса ножниц. Но позволь сказать, он киборг. Сказала женщина в маске демона, вначале поправил тыкву. На щеках её маски были отверстия, размером с грецкие орехи. И там можно было увидеть какие-то органы, напоминающие глаза. «Я вижу. По температуре тела и распределению тепла я точно могу сказать, что он необычный человек. Даже в такую жару он почти не вспотел. Это особенность киборгов. А, но немного не так. Точно, я поняла. Он гибрид, усовершенствованный микромашинами». и обращенные в киборга. Подтвердить не могу, но под кожей у него установлена внутренняя броня. О, слышал это, высшие демоны начали перешептываться. Раз видящая в инфракрасном спектре рассекающая демонов принцесса говорит это, значит так и есть. Так у него внутренняя броня. Это пуленепробиваемый материал, он мягкий и гибкий, и не пропускает удары и выстрелы. Ого, не сдал а вот как быстро прогресс идет. Но кибернетика, это не микромашина, она куда дороже. Броня тоже дорогая, а операция сколько стоит? Что так цену услышишь, глаза из орбит полезут. Мне доводилось видеть каталог компании Кибертрон. Чтобы установить внутреннюю броню, нужна десятизначная сумма. Ох уж эти богачи с их заскоками. Кува, всё же говори, якут за богачие Раз так, значит будет непросто. У него может быть дарбавик в руке или лазеры в глазах? Лазеры в глазах? Ты манги обчитался что ли? Ладно тебе, сколько в мире всего нового появляется? Двойные микромашины были пределом мечты. Все начали переживать, и тут ниндзя щелкнул пальцами, и воцарилась тишина. По-другому было бы неинтересно. Что там, тыква? Это так с Тыква осмотрелся и подобрал с пола цепь. Ей он и завязал руку ниндзя. Бой будет увлекательным. Веже ту же. Да? А вот так сойдет? Да. Ниндзя подергал левой рукой и посмотрел на хазаки. Высшие демоны организовали круг, чтобы наблюдать за поединком. Там же была Ирин. Что ж, вот и последний бой Тигра против Дракона. Ниндзя-сан с его дурными привычками, чтобы вечеринка была ещё интереснее, не будет пользоваться левой рукой. А против него самый дорогой и бонусный персонаж. И если победит, он сможет уйти отсюда. Возможно, он недооценивает противника, но всё решит победа. Увидим ли мы истинную силу лучшего среди высших демонов? Или же он опозорится? Приготовились, начали! Лягуш подал сигнал к началу. А толпа здесь и в зале, где проходила вечеринка, закипела.